Татьяна Алешина «Чудо Купальской ночи» Клим всякий расрадовался, когда приезжал сюда. Ему нравился этот удивительный странноватый дом необычной планировки, с разными уровнями крыш и разной этажностью корпусов, словно перетекающих один в другой создавая квадрат с двумя арками противоположных въездов в так называемом Тихом центре Москвы. Памятник архитектуры, но не самый древний, всего лишь начало XX века. Но бесспорно памятник. Нравилось, как качественно и профессионально отреставрировали это здание. И особо радовал его уютный, закрытый со всех сторон от шума и суеты огромного города, охраняемый двор. В любое время суток машины в этом дворе практически не парковались. Единицы, и то в основном днем. А потому что жили в этом непростом домике люди сплошь сознательные и ставили свои любимые авто в ближайшем подземном гараже чтобы не создавать друг другу неудобства и не загромождать обзор на красивый двор и маленький зеленый скверик в центре него. Бывает и так в наше время. Уж поверьте. А посторонние въехать и поставить машину во дворе не имели возможности в связи с серьезной охраной территории, которую не забывали проверять и поддерживать на добровольных, так сказать, началах особо бдительные жильцы, в ряды которых входили в основном боевые и въедливые старушки, из числа жен бывших номенклатурных работников высшего звена. Клим хоть и являлся, по сути, посторонним и в данном жилищном анклаве не проживал, мало того, не проживал здесь никто и из числа его родственников, но и совсем уж в чужих тоже не числился. По той простой причине, что имел индивидуальный пропуск на въезд, дававший право в любое время дня и ночи заезжать в эту благодать центральную и оставлять здесь свою машину. А вот потому, что надо иметь хорошее знакомство даже в таких исторических местах. Правильнее, наверное, сказать, особенно в таких местах. Клим. Например, таковых знакомых имел замечательную женщину, талантливого дизайнера Алину Глаумову, с которой они вот уже несколько лет успешно сотрудничают. Ну а поскольку приходилось частенько заседать по рабочим вопросам у нее дома, Алина и снабдила Клима заветным пропуском на закрытую территорию памятника культуры и архитектурного искусства. Вот и сейчас, медленно проезжая к нужному подъезду, он с удовольствием отмечал тишину двора, отрезанного от шума центра, закрытой планировкой здания. Смотрел на зеленый островок скверика, женщин с колясками и без, сидевших на лавочках, играющих детишек. И эта картина, как бывало всякий раз, когда он приезжал сюда, настраивала на спокойствие и неспешность. Наверное, благодаря этому, каждый раз возникающему здесь состоянию умиротворения и мимолетной душевной приятности посреди загруженного делами, встречами и решениями напряженного рабочего дня, Клим и обратил особое внимание на девушку, идущую по тротуару, как раз мимо того места, где собрался припарковать машину. Походка ее была легкой, стремительной и при этом какой-то веселой, что ли. Без напряжения в теле, в движениях. Длинная, широкая шелковая юбка, закрывавшая даже щиколотки. При каждом шаге девушки струилась и закручивалась вокруг стройных ножек отчерчивая у помрачительной красоты и формы попку, обозревать которую тактично не мешала короткая до талии курточка, посередине которой протекала густая темно-русая коса, заканчивавшаяся вот как раз у начала ума помрачительных ягодичек и раскачивавшаяся над ними из стороны в сторону при движении хозяйки. Клим даже притормозил, залюбовавшись этим видением, Ему очень импонировала новая мода на длинные юбки и платья. Казалось, что у них женщины становятся иными. Барышнями, загадочными, утонченными, гораздо более недоступными. У них даже походка меняется. Появляется плавность движений, манер. А эта милая необходимость так элегантно приподнимать ручкой подол при ходьбе по ступенькам, И уже совсем как-то по-иному ты к ней. А она к тебе. В мужчине просыпается гораздо больше охотничьих инстинктов и фантазий. Ножек не видно, и приходится додумывать, какие они там, и обращать более пристальное внимание на девичьи щиколотки, почти позабытые современными мужчинами из-за слишком щедрой женской телесной открытости. И становится понятно, Почему их красоту так воспевал наше все, Пушкин? Клим вдруг отметил, что девушка поворачивает именно к тому подъезду, в который он направлялся. И подумал, может догнать? Ведь интересно же. Тыл девушки оценил по самому высокому разряду. Любопытно же, что там с фасадом? Но ей уже ответили по домофону. И, открыв двери, девушка скрылась в подъезде. А Клим быстро прикинул. Припарковаться, выйти из машины, дойти до подъезда, неа, не успеет. Лифты в этом доме, невзирая на его приличный возраст, вполне современные и ездят быстро и исправно. Не успеет. Обежать? Торопиться — это вообще история не про него. Клим с младенчества не суетился и не производил лишних, ненужных, топорыжно-суетных телодвижений, если не требовали особые обстоятельства. Спокойный, уверенный в себе, выверявший свои решения. Он все делал неспешно, вдумчиво, но спора с толком и расстановкой как говорила его бабушка. «Ну вот, бежать за девушкой и не станет», — думал Клим, входя в подъезд и вызывая лифт. И все же небольшое недовольство таким решением оставалось. А потому что все стояло перед его мысленным взором эта прямая спинка, заканчивающаяся высокой кругленькой попкой и весело подпрыгивающей над ней кончик густой длинной девичьей косы. «Ну, нет, так нет. Что ж теперь, на других девушек полюбуется?» Отпустил он мимолетное происшествие. «Поленька, привет, дорогая!» Открыв дверь, обрадовалась ей Алина. «Здравствуй, Алиночка!» Перешагнув порог, она попала в теплое объятия дизайнера. Недолго пообнимавшись, Полина отстранилась. Сняла с плеча и кинула на пуфик у столика свою сумку. Привычно достала тапочки с рисунком, стилизованным под гжель, который Алина купила лично для нее. Как, впрочем, покупала индивидуальные тапочки для каждого из своих постоянных гостей. Скинула макасины, переобулась и принялась быстро пояснять ситуацию. Потенциальный заказчик, с которым я должна была сегодня встречаться, Перепутал что-то там со временем и перенес встречу на другой день. И я решила, что приду к тебе пораньше. А если ты занята, тихонько посижу, подожду. Но была остановлена восклицание Малины. Полька, ты что за красотищу такую сотворила? Схватив сумку гости, рассматривала и восхищалась Алина. Господи, какая обалденная работа! «Потрясно!» Сумка и вправду удалась на диво. Вместительная, скроенная таким образом, что две широкие ручки являлись одним общим полотном. Выполнена она была из грубой ткани, практически из дюрюги, сверху которой находились ажурные кружева, вывязанные крючком. И это сочетание грубой ткани и нежных кружев яркой расцветки Сплетением цветов, птиц, деревьев. Было неожиданно, но смотрелось просто потрясающе и вызывало желание завороженно рассматривать этот сказочный узор, подержать в руках и примерить на себя. Что Алина тут же и сделала. Повесив сумку на плечо и рассматривая себя в большое зеркало прихожей, сняла с плеча отодвинула на вытянутые руки, покрутила так и посмотрела и восхитилась. Полинка, ну какая это красота! Каждый раз поражаюсь. Ну как тебе такое удается? Как ты это придумываешь? Просто чудо какое-то! Ты волшебница, вот признайся, мне просто понадобилась новая большая сумка, засмеялась Полина. — Просто понадобилось! — поворчала, передразнив ее Алина, осторожно укладывая сумку обратно на пуфик. — Не в силах сразу оторвать от нее взгляда и тяжко вздыхая. — И ты решила создать очередной шедевр. — Мне она тоже нравится! — посмеивалась гостя. — Просто нравится! — возмущенно всплеснула руками дизайнер. — Да выставочная вещь! Произведение искусства, а ей просто нравится. Ну, она большая. Я в ней карманы предусмотрела нужные, и в ней удобно вязание носить. Ну и украсила немножко. Пожала плечиками, улыбаясь Полина. Кошмар! Я с тобой с ума сойду! Украсила она немножко. Версаль! Эрмитаж! Театрально, преувеличенно возмущалась хозяйка. И, приобняв одной рукой гостью за плечи, еще разок тяжко вздохнула. Вот все вы такие, творцы. Наделаете вещей чудесных и, как ни в чем не бывало, ими пользуетесь. Словно это барахло какое-то дешевое. А мы завидуй. Пошли, что ли, от расстройства чай пить? А ты у нас кто? Звонко рассмеялась Полина. «Тоже творец еще тот! Вон, какую красотень делаешь!» Девушка повела рукой, показывая на квартиру. «А потом в этом Версале с Эрмитажем и живешь, на зависть всем!» «Ладно!» — усмехнулась хозяйка. «Понарасхваливали друг друга в удовольствие, и хватит!» И, не удержавшись, все таки добавила. Но сумка классная. Шик! И заметь, я не прошу такую же. Хотя страшно хочется. Но ведь знаю, что тут же примешься стараться-растараться. А ты мне сейчас для проекта позарез нужна. Ну что, чай-то будешь? Буду. Веселым колокольчиком посмеивалась Полина и вспомнила. Ой, да я же картофельники принесла. Утром делала как раз для тебя к чаю. «Полинка!» — громко застонала Алина. «Ты что вытворяешь? А моя фигура?» «А последнее честное слово, данное себе, больше не объедаться и сесть на диету!» «Переживет твоя фигура вместе с диетой!» — отмахнулась Полина, доставая из сумки плоский большой контейнер. «К тому же они совсем легкие!» «Да знаю я твои легкие штучки!» — махнула безнадежно рукой дизайнер. «Вкуснотища страшная. Налопаешься так, что потом ни дышать, ни ползать не можешь. И пока стройности!» — и потянула гостью золоток в сторону кухни. «Ну, идем скорее, твои вкусняшки есть!» Хозяйка принялась накрывать стол поставив на плиту воду в эмалированной кастрюльке. Полина не признавала кипяток из электрических чайников, поэтому Алина всегда к приходу Поли кипятила воду только на плите, а потом заваривала пахучий чай с неимоверно душистыми травками, которыми снабжала ее Полина в большом пузатом английском фарфоровом чайнике, который и приготовила, поставив рядом с плитой и, не удержавшись, схватила таки маленький пирожочек. Съела и закатила глаза от избытка восторженных чувств и ощущений. Но вдруг задумалась, что-то вспомнив, свела брови и требовательно поинтересовалась. Так я не поняла, что ты там начала говорить о каком-то заказчике? Ну, мне предложили интересный заказ. Только пока по телефону, — призналась Полина. Подробности мы еще не обсуждали. Поля, сразу сделавшись строгой, села за стол напротив нее Алина. — Я твой основной заказчик, и у нас большой проект. — Конечно, — улыбнулась ей обезоруживающей улыбкой девушка. Но я все успею в срок. Ты же знаешь. Знаю, недовольно кивнула Алина. И что по ночам спать практически не будешь, работая до глюков перед глазами и временной слепоты. И вкладывать без выходных, и передыху. Тебе зачем это надо? Вот закончим проект и бери сколько хочешь заказов. Ну так... Замялась неопределённо Полина. И фурнитура, и материалы все закончились почти. Есть и ещё кое-что. Что? Хозяйка участливо положила руку на её ладошку. Придвинулась ближе и заглянула в лицо. — Снова мама? — И это тоже, — усмехнулась невесела девушка. — Что на этот раз? Сочувственно поинтересовалась Алина. Ответить Поля не успела, что сильно ее порадовало. Неприятный разговор как нельзя вовремя перебил звонок в дверь. — О! — поднялась со стула Алина. — Еще один творец пришел. Гость жданный и желанный. — Я, конечно, не вовремя, — забеспокоилась гостья. «Давай в комнате тихонечко посижу, поработаю. А может, пойду погуляю, пока ты занята?» «Не хватало еще этого», — отмахнулась хозяйка. «Во-первых, он тоже с нами по этому проекту работает. А во-вторых, давно хотела вас познакомить. Да как-то все не получалось». «Зачем знакомить?» — настороженно спросила Поля. «Так надо». Рассмеялась Алина и вышла из кухни. Поля легонько вздохнула, встала и принялась хозяйничать. Раскладывать маленькие пирожочки картофельников на большое блюдо, уже приготовленное и выставленное для этой цели хозяйкой на столешницу. За четыре года их сотрудничества Полина не просто прониклась с глубочайшим восхищением силой и мощью таланта художника и дизайнера, Она по-настоящему уважала и любила Алину, которая стала ей почти подругой. Во всяком случае, отношения у них сложились теплые и дружеские. При этом Поля всегда четко помнила о том, что Алина является ее самым крупным заказчиком и самым главным плательщиком. Увы, но данный факт не мог служить поводом для совсем уж тесного дружеского сближения. Полине невероятно нравилось все, что делала Алина. Ее потрясающие проекты, придумки, идеи. Перед тем, как сдать заказчику работу, дизайнер устраивала для Полины экскурсию по объекту, чтобы она могла увидеть картину целиком, вместе с работами, которые сама сделала для этого проекта. И каждый раз девушка поражалась до глубины души тому, как и что получилось, и дивилась невероятно. Ну как это можно было все держать в голове, в полном объеме и законченном виде, со всеми деталями, детальками, штучками и декором. Она часто вспоминала, как они с Алиной встретились. Зарабатывать деньги Полина Юдина начала еще подростком. Первые честные трудовые денежки она получила в 14 лет, выполнив заказ для бабушкиной знакомой. Бабуля к тому времени стала плоховато видеть, но самое главное – потеряла интерес к вязанию. Да, надоело ей, и все. Всю жизнь рукодельничала и в удовольствии, и для семьи, и для неплохого приработка, но сколько же можно? Ну вот, надоела, а внучку многому обучила. Передала секреты и знания, да та оказалась похлище и куда талантливой бабушке в этом деле. Быстрехенько дали гохонько, любой узор у нее сразу получался. Да так гладко выходил, словно не руками, а на машинке вязали, глядение. А тут пристала как-то одна давняя знакомая Канне Викторовне, по старой памяти. Свяжи, мол, да свяжи юбку для моей невестки. Хочу ей на день рождения такой подарок преподнести. Знаю, какие великолепные вещи ты делаешь. А невестка у меня фасонистая, любит красиво одеваться. Бабушка отмахивалась. А однажды от назойливости чужой возьми да скажи. Вон Полина свяжет, только заплатишь ей сполна. Женщина и согласилась. Юбка вышла шикарная, просто отпад. К тому же, как раз во всех известных домах мод в этом сезоне оказались самым писком моды, главным трендом вязаные вручную изделия. Заказы от знакомых и коллег той невестки посыпались на девочку сплошным потоком. Папа этот поток притормозил, так по-серьезному, напомнив и Полине, и заказчикам, что ребенку вообще-то учиться надо, у нее впереди выпускные классы, но и запрещать строго не стал. Сказал, если очень хочешь, вяжи, конечно, но рассчитай правильно свои силы и каждодневную занятость, не забывая и про отдых. А ей вязание как раз и в радость, и в отдых было. Вот так с той невестки на юбке все и началось. Всегда находились заказчики. Полины работы продавались где бы и как бы она их ни представляла и не выставляла. Но помог действительному серьезному продвижению, рывку можно сказать, случай основанный на бабушкиной былой славе известной вязальщице. Большой интересный заказ пришел от внука некогда близкой подруги Анны Викторовны, почти олигарха. Может, и не олигарха, но во всяком случае внучок вырос и стал весьма обеспеченным человеком. И, что самое важное, с нежностью вспоминал свои детские вещички, которые вязала для него подруга бабушки по заказу его родителей. Вот, видимо, счастливое детство в удобных, уютных и стильных вещичках и напомнило о себе, когда у него самого родился ребенок. — Хочу исключительно индивидуальные вещи для сынка, — решил дядька и обратился к бабушке и докатилось это пожелание по цепочке до Полины. Ну вот. А жена этого, почти олигарха, оказалась не просто моделькой какой с амбициями, а женщиной умной, искусствоведом по образованию и с большими знакомствами. И ей так понравились вещички, изготовленные Полиной, что она мало того, что скупила большую их часть, помимо, разумеется, детских вещичек ее сынишки, но и настояла на том, чтобы Поля поучаствовала в престижной художественной выставке. И сама договорилась с директором известного салона о том, что Полиныны работы станут выставлять и продавать там. Как говорится, большое вам за это творческое мэрси! Да потому что именно с этого момента поле стало зарабатывать действительно серьезные деньги. И с каждым годом все больше и больше. Правда, пришлось несколько лет, пока олигарх с женой искусствоведом не уехали жить в Англию. Обвязывать всю семью этой благодетельницы и отдавать почти за бесценок свои художественные изделия. Закон там мышеловки никто не отменял, как и законы богатых людей. Обожающих наживаться на менее богатых, но и Бог с ними. Полину это нисколько не задевало. Вот именно в этом художественном салоне и увидела Алина ее работы. Две картины, вышиты крестом шелковыми нитями, вязаную крючком круглую скатерть и вязаный шелком букет роз. Она купила все сразу совершенно обалдев от этих вещей, и выудила каким-то невероятным образом из директора салона координаты Полины. Каким, не признается до сих пор. Хоть пытай. Директор-то одного из известных салонов, разумеется, мужик тертый и прекрасно понимал, что может потерять художника, произведения которого никогда не залеживались и продавались, как горячие пирожки. Даже образовалась некая группа покупателей, которые ждали новых поступлений. Именно Полиных изделий и всегда их разбирали. Била Алина его, что ли, там, раз он раскололся. Почему-то Полина очень четко в деталях запомнила первую встречу с Алиной. Прежде чем отправиться на это деловое рандеву, она прочитала о дизайнере Глоумовой все что смогла найти в интернете и в специальных журналах. И сильно впечатлилась. Даже сомневалась, какое у них может получиться сотрудничество. Глаумова это имя. Она даже в Европе интерьеры делала, хотя там своих дизайнеров завались. А вот подишь ты, приглашала. А на родине так и вовсе с такими клиентами работает. Что Ой ей, -ей. И что, Полина, студентка 20 лет. Ну, здорово вяжет, вышивает. А потом подумала, вообще-то, эта знаменитая Лена Глаумова меня разыскивала и настаивала на встрече. Значит, чего-то стою. Помедитировала так немножко, взбодрилась и пошла. И зря она трепыхалась душевно. Они договорились встретиться в известной кофейне и от чего то сразу друг друга узнали, хотя обе в предварительном телефонном разговоре забыли описать, как выглядят. — Я Алина, — представилась женщина, сразу же безошибочно подойдя от входной двери к столику, за которым сидела Поля. На женщину Полина засмотрелась. Возраст не определить. Лишь мудрые глаза выдают, что около сорока где-то. Энергичная, решительная, стремительная, невысокая и плотненькая. Но полнота ей необычайно шла. Совсем коротковатая стрижка, незаметный макияж, интересные большие серьги явно авторской работы колье на шее и кольца на пальцах в одной стилистике с серьгами и необыкновенный, яркий, но в то же время элегантный наряд. Она Полину просто поразила, очаровала и ошеломила напором. Эта смелость наряда кипучая энергия, удивительно темно-карые веселые глаза, улыбка и исходящая от нее мягкая деловитость. Поленька, женщина приступила к делу, как только села за стол и сделала заказ тут же подошедшей официантке. Я хочу предложить вам сотрудничество, надеюсь, интересное для обеих. Но для начала спрошу, как вы делаете эти вышитые картины? Я такой технологии и такой ювелирной тонкости работы никогда не видела. А я видела, поверьте, многое. «Это действительно особая, уникальная техника. Меня научила бабушка, а ей мастерство перешло от ее бабушки, которую обучила некая известная французская вышивальщица», пояснила Полина и задорно улыбнулась. «Правда, этот факт в нашей семье стал почти легендой и оброс всяческими невероятными подробностями». — Полина, у вас совершенно невероятная улыбка! — ошарашила прямым восхищением дизайнер. — Да, мне говорили! — рассмеялась Поля. — Извините, если обескуражила, со мной такое бывает! — усмехнулась в ответ женщина. — Ну так что там дальше про вышивку? — Это очень трудная и кропотливая работа! — продолжала пояснение Полина. Сначала необходимо найти нужную картинку, ведь такой трафарет никто не производит. Прабабушка моя, например, сама рисовала и переносила на ткань. Бабуля перерисовывала контуры, а дальше вышивала по образцу. Ну а я нахожу то, что нравится, и отдаю в специальную студию, где мне распечатывают схему на нужной ткани. Вы, я так понимаю, купили современную Мадонну и девушку с пионом. — О, да! — кивнула Алина. Повесила на самое видное место и никому не отдам. Они великолепны. — Спасибо! — улыбнулась в похвале Полина. Так вот, ткань, на которую наносится картина, должна быть тонкой, но плотной. Нитки — специальный, очень тонкий шелк. Я их во Франции заказываю в одном магазинчике. Иглы тоже особые и очень тонкие. Делать вышивку можно только при дневном свете, на специальных пальцах. При искусственном свете оттенки нити становятся другими, и глаза сильно устают. Вот, пожалуй, и все. Да, не считай безумно кропотливой работы и усидчивости, поддержала Алина. А этот букет рос. Тоже шелковые нити, но плотные. Вывязываются отдельные детали очень тонкими спицами. Потом стебли крепятся на каркас из толстой проволоки. А сам цветок собирается лист к листку. Это намного проще, чем вышивка». «Ну да», — скептически заметила дизайнер и спросила. «А что вы ещё делаете?» «Я вам покажу!» – полезла в сумочку Полина. Специально взяла небольшой каталог своих работ. «Я так понимаю, что есть еще и большой каталог», – уточнила Алина, принимая от Поли альбом с фотографиями. «Есть, но он дома». «Поля, вы занимаетесь только рукоделием или еще чем-то?» – расспрашивала Алина, рассматривая фотографии. «Учусь на третьем курсе Университета дизайна и технологий на факультете прикладное искусства и народные промыслы». «Умница!» — энергично похвалила Алина. Решительно захлопнула альбом и заявила. «Поехали!» «Куда?» — обескураженно поинтересовалась Полина. «К вам домой!» Покажите мне все каталоги, все свои работы, и я расскажу вам, что нас с вами ждет впереди. Что?» – рассмеялась колокольчиком Полина. «Интересная, насыщенная жизнь и большие дела». Работа с Алиной оказалась и на самом деле интересной и очень насыщенной творчеством, познанием нового. Надо повториться, что дизайнером Алина Глаумова была не рядовым а известным и занималась оформлением загородных домов, вилл и участков весьма обеспеченных людей. За эти четыре года Полине по ходу работы пришлось с огромной радостью и интересом изучать прикладное искусство и традиции разных народов и направлений. А потому, что заказчики дизайнера Глаумовой были разные, но все с большими претензиями прилагавшимися к большим возможностям и деньгам. Одни хотели хай-тек, другие – стиль прованс, третий – арабский стиль с повторением гаремных помещений. Четвертый – русский боярский уклад. Ну, сами понимаете. Для одного клиента Алина воспроизводила стиль английской загородной усадьбы. Причем мужик совершенно маргинального вида среднерусской полосы. А подишь ты, Англия ему понадобилась. Наверное, Конан Дойла начитался сверх меры. Это так Алина выразилась. А Полинин показался нормальным дядькой. Ну, с заморочками. А кто без них? Алина с Полиной несколько раз в Англию ездили за счет заказчика. И мебель там подбирали антикварную, и фурнитуру разную, и чего только оттуда не навозили. Ну, и пледы Поля вязала, делала вышивку на многочисленных наволочках и пододеяльниках. И самое кропотливое, на чем только можно, вензеля и монограмма семейства. И ей было так интересно, что хотелось все время узнавать еще и еще про Англию, про уклад жизни, традиции. Девушка находила в интернете и на дисках записи лекций по культуре и традициям этой страны и слушала часами, пока работала. И так каждый раз. Полина испытывала такую сильную жажду познавать что-то новое, окунаться в историю рукотворных вещей разных стран, что за эти годы выработала уже ряд привычек. Как только Алина звала ее в новый заказ, она сразу же начинала глубокое изучение того стиля, в котором они собирались работать, и каждый раз погружалась туда, словно ухала с головой. Университет за это время поле окончила, два года назад, и не заметила даже, как вся находилась в работе. А экзамены сдавала, как песню пела, легко и радостно. Красный диплом не получила из-за двух четверок, которые схлопотала по профильным предметам на втором курсе. Да и бог с ним, с красным. Хотя преподаватели предлагали пересдать. А зачем? Она и в институт особо не рвалась. Ей в 17 лет казалось, она уже знает и умеет все, что ей надо в этой жизни. А деньги зарабатывает побольше родителей. «Нафига тогда эта учеба?» Но мудрая бабушка Анна Викторовна настояла с помощью смеси легкой тирании, уговоров и намеков на свои нервы, которые нельзя теребить. И, как всегда, оказалась права.